Глава шестая «Большие расстояния» Машина оторвалась, и через несколько минут эта каша из дождя и тумана, до которой на земле нам не было никакого дела, стала важной частью полёта, который, как всякий полёт, складывается из а задачи и б всего, что мешает задаче. Мы пошли блинчиком, то есть с маленьким креном, развернулись и встали на курс. «Итак, задача или особое задание, как сказал адмирал. Немецкий рейдер, очевидно, вспомогательный крейсер, прошел в Карское море, обстрелял порт Т и бродит где-то далеко на востоке. Я должен был найти и утопить его. Чем скорее, тем лучше, потому что наш караван с военными грузами шел по Северному морскому пути и находился сравнительно недалеко от этого порта. Да и вообще не трудно было представить себе, Что может сделать в мирных водах большой военный корабль? Как не лень было тянуть, а пришлось добирать до пяти с половиной. Но и здесь не было ничего, кроме всё той же унылой облачной каши, которую кто-то, вроде самого Господа Бога, круто размешивал великанской ложкой. Итак, найти и утопить. Нельзя было даже сравнивать, насколько первое было сложнее второго. Но как был поражен адмирал, когда я исправил на его карте почти все острова восточной части архипелага Норденшельда? «Вы были там?» «Нет». «Он не знал, что я был и не был там. Карта архипелага Норденшельда была исправлена экспедицией Норда перед самой войной. Я не был там. Но когда-то в этих местах прошел капитан Татаринов, и мысленно я вслед за ним тысячу раз». «Да». Прав был доктор Иван Иванович. Ничто не пропадает даром. Жизнь поворачивает туда и сюда и падает, пробиваясь, как подземная река в темноте, в тишине вечной ночи. И вдруг выходит на простор, к солнцу и свету, как вышла сейчас моя машина из облачной каши. Выходит, и оказывается, что ничто не пропадает даром. Это была привычная мысль. Как шла бы моя жизнь на севере, если бы Катя нашлась, и мы вместе жили на Н? Она бы проснулась, когда в четвёртом часу ночи я зашёл бы домой перед полётом. Она была бы румяная, тёплая, сонная. Быть может, войдя, я поцеловал бы её не так, как всегда, и она сразу поняла бы, как важно и интересно для меня то, что поручил адмирал. «Так это было тысячу раз, но будет ли когда-нибудь снова?» Вот мы сидим и пьём кофе, как в Сарабузе, Ленинграде, Владивостоке, когда я будил её ночью. В халатике, с косами, заплетёнными на ночь, она молча смотрит на меня и вдруг бежит куда-то, вспоминает, что у неё есть что-то вкусное для меня, <пьяная вишня>, пьяная вишня или маслины, которые мы оба любили. И потом, в полёте, весь экипаж хвалит мою жену и ест маслины или пьяную вишню. — Да. Это была моя Катя, с её свободой и гордостью, и любовью, от которой вечно, должно быть, до гроба будет кружиться моя голова. Катя, о которой я ничего не знаю, кроме того, что её нет со мной. Хотя бы поэтому нужно непременно найти и утопить этот рейдер. «Штурман, курс». На три градуса разошлись пилотские и штурманские курсы. И превосходно сошлись, когда из карманов были выброшены портсигары, фонарики, зажигалки. «О чем я думал?» «О Кате? О том, что лечу в те места, куда некогда должен был отправиться с нею, и куда меня не пускали так долго. Разве не знал я, наверное, безусловно, что придет время, и я прилечу в эти места?» Разве не чертил с точностью до полуградуса маршрут, по которому, как в детском ослепительном сне, прошли люди со шхуны Святая Мария? Прошли, тяжело дыша, с закрытыми, чтобы не ослепнуть глазами. Прошли, и впереди большой человек, великан в меховых сапогах. на это был уже бред. Я прогнал его. Новая земля была недалеко. «Вы бы соскучились, если бы я стал подробно рассказывать о том, как мы искали рейдер. однообразно пустыня Арктических морей. Трудно найти замаскированную, чуть заметную полоску военного корабля в этой беспредельной пустыне. Добрых две недели мы перелетали с базы на базу. Один из полётов продолжался семь часов. Лучше, если бы он был покороче, потому что, пройдя над Карским морем в двух направлениях и вернувшись к Новой Земле, Мы не нашли её, как будто эти огромные острова до сих пор просто по ошибке значились на географической карте. Пока хватало горючего, в чёрном тумане мы ходили над ней, и если бы ветер, на наше счастье, не проделал в тумане небольшую светлую дырку, пожалуй, мне бы не удалось дописать эту книгу. Мы бросились к этому пятнышку, сразу закрыли газ и благополучно сели. В другой раз мы на шлюпке подрулили под птичий базар. Миллионы черно-белых кайр сидели на скалах. Так много, что весь берег мили на две казался круто посыпанным солью. Они кричали, хлопали крыльями, свистели, срывались и, расталкивая соседей, вновь садились на отвесные скалы. И в общем оглушительном шуме слышались отдельные возгласы. Точно это и был базар, на котором ссорились, сидя на вазах, бранчливые бабы.